ЧАСТЬ 3 СТИЛИ ПЕРЕГОВОРОВ «Никогда не сердись, никогда не угрожай и заставь человека рассуждать здраво». Дон Карлеоне, крестный отец. Несколько лет назад я летел на самолете, и мой сосед спросил меня, «Чем вы занимаетесь?» «Я переговорщик». У моего виза-виза блестели глаза, и он попытался подавить всезнающую улыбку. По его реакции я понял, что он думал «ну-ка, ну-ка, этот парень продает алюминиевые сайдинги жителям кирпичных домов». К сожалению, отрицательная реакция на слово «переговорщик» распространена среди людей и связана с неправильным восприятием. Когда они слышат это слово, перед ними сразу предстает хитрый манипулятор, пытающийся обмануть ни о чем не подозревающую жертву. Однако данная конкурентная стратегия — лишь один из способов получить то, что вы хотите. На самом деле стиль переговорщиков достаточно широк и включает в себя как конкурентный «я выигрываю, вы проигрываете» так и совместный подход. Мы оба можем выиграть. Теперь внимательно рассмотрим два способа, которые индивидуумы используют для разрешения конфликтов. В следующей главе «Победа любой ценой» по-советски переговорщики пытаются заполучить желаемое за счет интересов другой стороны. Даже если вы не используете данную стратегию, вы должны быть способны распознать ее, В противном случае вы можете пасть ее жертвой. В главах 8 и 9 «Переговоры для удовлетворения каждого» и «Чуть больше о победе» для обеих сторон смысловое ударение перемещается с попытки победить соперника на попытку разрешить проблему и достичь взаимно приемлемого результата. В этом случае все стараются работать сообща, чтобы найти творческое решение, которое будет отвечать нуждам обеих сторон.